Тереса давно могла вернуться в поляницу и, не дождавшись нас, двинуться в неизвестном направлении на розыски. А вдруг бандиты, которые так упорно преследовали ее, обнаружили Тересу в полянице. От них можно всего ждать. Я шла по берегу залива, километр за километром, и ни люцины, ни отца не видать. Местность, да то сухая, становилась все более болотистой. Тростник...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 Как раз собиралась, да увидела тебя. С тоже была вода. Похоже, мы оказались на болотистом, заросшим тростником берегу речки, отделенном от материка паршилым ручейком, который... и ручейком-то нельзя назвать. Так, грязная лужа. Пройти через эту лужу можно было по тем жалким мосткам, которые провомились под Луциной. А хуже всего было то, что, выйдя на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 Мы с Люциной оторопели и не сразу откликнулись на призывы. Вит у отца был жалкой, а закатанные до колен брюки, грязные босые ноги, дрожащие руки, пиджак накинут на плечи. От его движений ходуном ходила не только рахитичная деревца, но и вся кочка. Как-то подозрительно она хлюпала под ним, прогибалась. «Все правильно!»